Глава двадцать третья. «Зеленый инфант» и дальнейшее. Теперь уже не оставалось никаких сомнений. По крайней мере, Тамара убеждена была, что Гумберг, он Гумберг, с такой поспешностью увез сейчас рисунки и все остальное, принадлежавшее ограбленному им Агапееву. И когда княжна с Вовкой вышли на улицу, она горячо, вся волнуясь, попросила – Голубчик Владимир Никитич, поедем на вокзал. Необходимо задержать этого негодяя, пусть его арестуют, допросят. Очная ставка, не знаю, как это у вас, мужчин, называется, не все ли равно. Главное, пусть его освободят, ведь он же не виноват, вот и вы сами, но едем же. Едем. Ехать бесполезно, и если бы мы через минуту даже очутились на Варшавском вокзале, все равно поезд ушел». «Успокойтесь, княжна, мы придумаем что-нибудь более осуществимое. В таком случае дайте телеграмму, чтобы его задержали в пути. Я сам об этом думаю. Но и здесь нужна известная осторожность. Вы знаете, как у нас щепетильны по отношению к знатным иностранцам. А Гумберг с его баронским титулом по русским происхождением. И теми знакомствами, которые он приобрел через Крейтснаха фон Крейцнау, может считаться во всяком случае полузнатным иностранцем. И будя при нем, того, что мы имеем в виду нет с собою, надо всякое предположить. «Но вы же сказали, что вы не сомневаетесь?» – перебила княжна. «Не сомневаюсь. В чем? В самом факте похищения Агапеевских документов вообще?» и в частности в том, что украл их этот мерзавец Гумберг. Улика его противные духи, которых, по вашим же словам, нет во всем Петрограде ни у кого больше. Но если вы меня спросите, как поступил Гумберг с документами, передал он их сразу в чужие руки или сам увозит их сейчас с собою, я вам не поручусь. Одинаково и первое, и второе, возможно. Но этот внезапный отъезд, похожий на бегство, — Ничего удивительного, Гумберг вообще шпион и, кроме того, офицер запаса, а может быть и на действительной службе. Мало ли, в силу каких соображений комбинаций понадобилось извлечь этого господина из Петрограда с наивозможнейшей стремительностью. Возвращаюсь к вашему желанию задержать его телеграммой. Садить Гумберга где-нибудь в Опскове или даже в Вильне было бы рискованно. Вообразите, что формально он оказался бы чист». «Да он поднял бы такой гвалт. Сейчас же телеграмма своему послу и пошла писать губерния. Вот с нашим братом не церемонятся в Германии и в Австрии. По нелепейшему какому-нибудь подозрению месяцами гноят в тюрьмах. Да, попробую разведать телеграмму, чтобы на самой границе ознакомились хотя бы поверхностно с его багажом». Я спрашивала Гапеева. «Все эти документы на больших твердых картонах, и в карман их не спрячешь. Итак, я отвезу вас сейчас в отель, княжна, и вы останетесь у Долгошеевой. Это полезно вам будет, она удивительно успокаивающе действует на нервы. Бром, а не женщина. И потом обе маркизины такие мягкие, ласковые, и вы как родная для них. Да скоро и на самом деле породнитесь». «Я же тем временем позвоню кое-куда, посоветуюсь и дам телеграмму на Вержболовскую станцию». «Гумбергу ее не миновать, потому что поезд, на котором он уехал, Вержболовский». Тамара продолжала гореть вся, и трудно было сказать, чего больше в этом горении. «Беспокойство за участь лишенного свободы и, главное, без вины виноватого Агапеева». Или ненависти к Гумбергу, которого она так жгуче хотела увидеть посрамленным, униженным. И с такими злыми огоньками в своих зеленых японских глазах нарисовала она картину. Гумберг, запершись в уборной, ежеминутно меняет холодные компрессы, чтобы погасить эту кровавую борозду на своем бледном, выхоленном лице. Вовка был прав. Княгиня Долгошеева и всем видом своим и певучим голосом, не речь выходила о пении, обладала каким-то секретом, успокаивающе влиять на самые развинченные нервы. И всегда был у нее в запасе какой-нибудь любопытный анекдот, вынутый как книга из библиотечной полки из с богатой впечатлениями и встречами жизни». Вот и сейчас, обволакивая Тамару таким благожелательным взглядом своих южных глаз, Долгошеева предложила ей чаю. И когда камеристка княгини смуглая с резкими чертами испанка Мария, внесла большой поднос с чайниками и удалилась, молча поджав губы, княгиня вспомнила. «Ах, это Мария! Она очень горда! В Париже мы познакомились с инфантом Луисом». Двоюродный брат короля Альфонса и сын инфанты Эулалии, той самой, что опубликовала свои знаменитые записки, помните? Так этот Луис, ему 22 года и ростом он гномик. Но когда этот гномик входит, почтенные дамы встают, встречая его глубоким реверансом. У него характерная, несколько отвисшая нижняя губа. И когда ему говорят, что это так называемая «губа Габсбурга он сердится. он считает себя чистокровным бурбоном, без единой капли габсбургской крови. Я ожидала его к себе с визитом. И говорю Марии, у нас будет ваш инфант Луис. Я вас представлю ему как его подданную, и вы поцелуете у него руку. Мария молча кивнула, и это вышло у нее как знак согласия. «Могла ли я сомневаться?» Является инфант. «Мария, как вот сейчас нам подает чай, я и говорю Луису. Вот одна из ваших подданных, монсеньор». Гномик протягивает ей руку. «И представьте себе мой ужас, она не целует руку, а лишь ограничивается пожатием». «Я готова была провалиться сквозь землю». Когда он ушел, я говорю ей. «Мария, как же вам не стыдно, вы меня подвели». «Отчего вы не поцеловали руки инфанту?» «А она мне в ответ. сеньора принцесса, это противно моим убеждениям. Я республиканка. Слышите, как это вам понравится?» Княжне понравилось, она улыбнулась. Но у княгини было еще кое-что в запасе об этом крохотном инфанте. «Ежегодно бывает в Париже бал четырех искусств. Обязательная форма одежды – нагота». И всякий, кто хочет быть на балу, должен быть непременно голым. Допускается в виде исключения какая-нибудь легкая ткань. И вообразите, инфант Луис явился весь выкрашенный в зеленую краску. Произвел фурор. И когда его спрашивали, что это такое, он говорил, что символически представляет собой лазоревый грот на капре. Ну и вышутили же его за этот лазоревый грот в газетах, вот вам. Инфант Луис. Княжна отошла понемногу. Зеленый инфант как будто развеял ее. А виновник всех ее треволнений и взаправду менял в поезде холодные компрессы один за другим. И так усердно, что через несколько часов красная полоса через всю щеку угасла, став бледно-розовой. Гумберг, едва успев захватить чемодан, бежал, как был, вернувшись в гостиницу со своей злополучной прогулки верхом. В клетчатых галифе и высоких сапогах. Не успел переодеться и даже шпоры отцепил в автомобиле по пути на вокзал. В Международном не было свободных мест, и он кое-как и за то спасибо устроился в купе второго класса в казенном вагоне. Из Вильна послал флугу телеграмму в Берлин. Весь путь гусар смерти сидел у себя в купе. Завтрак и обед приносили ему из вагона ресторана. Все ближе и ближе граница. У небольшого полустанка в 20 минутах от Вержбалова поезд шел замедленным ходом. Гумберг выбросил на платформу свой чемодан и вслед за ним прыгнул сам. Поезд ушел, а на пустынной платформе с одинокой маячащей фигурой у человека в красной шапке Остались под санцепёком летнего дня чемодан и гумберг. Гумберг отыскал сторожа и, посулив на чай, просил раздобыть какую-нибудь подводу. Через полчаса тарахтя подкатил крестьянский воз. Бритый в длинных седых волосах и в белой расшитой узорами свитке поляк правил маленьким шершавым коньком. На ухабах вместе с возом подпрыгивал щегольской чемодан. Гумбергу неудобно было сидеть на сбившемся сене, затекали ноги. «Далеко еще?» «Недалеко, прошепана!» Расстилался плоский пейзаж с черной пахотой. Уходили по дороге жиденькие ветлы. В стороне обозначился фольварк, обнесенный высокой кирпичной стеною. На этот самый фольворк и держал свой путь гумберг». Его встретил плотный немец в черной мягкой шляпе и с массивной серебряной цепочкой на жилете. Дымилась в зубах фарфоровая трубка. — Вы, господин Герман? — спросил Гумберг. — О да, натурально это я! — закивал головой немец. — Кто ж другой может быть здесь Герман? Гумберг сунул бритому седовласому крестьянину полтинник. — подало бы сен на пиво, ласки паньски! — Мало тебе! — Ах ты, польская свинья, вот на кладу по шее будешь знать, посулил Герман. Мужичок стегнул своего шершавого коня и, давай бог, ноги подальше от беды. С этими фольварковыми немцами свяжись, только сам не рад будешь. Гумберг назвал себя, прибавив, что везет секретные бумаги. Вы можете меня этой же ночью переправить через границу, господин Герман? Натурально могу, гер ритмейстер. И хотя здесь днем и ночью шатаются русские пограничники, но мы знаем такие укромные местечки. Я вам гарантирую полную безопасность. Гумберг провел весь день под радушным кровом колониста Германа. Сытно пообедали, габбер суп, тушеная свинина с горячими огурцами, картофельный салат. Осушили несколько бутылок пива. Дородная фрау Герман не знала, где посадить господина Ритмейстера. Гер Ритмейстер, придя в благодушное настроение, подсев к пианино с висевшим над ним портретом олеографией кайзера Вильгельма, сыграл вахт Амрайн. Так прошел день, и наступила ночь. Темная безлунная, с пеленою облаков, застлавших звезды.